Страница 149. Киренский и Корнилов. Элементы бандапартизма в русской революции. Продолжение. Несерьёзно объединиться в коалицию, не сойтись на одном кандидате в спасители соглашатели с либералами, таким образом, не могли. Им мешали неразрешённые задачи революции. Либералы не доверяли демократам, Демократы не доверяли либералам. Керенский правду широко раскрывал объятия буржуазии, но Корнилов давал недвусмысленно понять, что при первой возможности свернёт демократии шейные позвонки. Страница 150. Неотвратимо вытекая из предшествовавшего развития Столкновение Корнилова и Керенского являлось переводом противоречий двоевластия на взрывчатый язык личных честолюбий. Как в среде петерградского пролетариата и гарнизона образовался к началу июля нетерпеливый фланг, недовольный слишком осторожной политикой большевиков, так в среде имущих классов накопилось к началу августа нетерпеливое отношение к выжидательной политике кадетского руководства. Это настроение выражалось, например, на кадетском съезде, где раздавались требования свергнуть Керенского. Ещё решичее политическое нетерпение проявлялось вне рамок кадетской партии, в военных штабах, где жили в постоянном страхе перед солдатами. в банках, где утопали в волнах инфляции, в поместьях, где над дворянскими головами загорались кровли. Да здравствует Корнилов! стало лозунгом надежды, отчаяния, жажды мести. Соглашаясь во всём с программой Корнилова, Керенский спорил относительно сроков. Нельзя всё сразу Признавая необходимость отделяться от Керенского, Меляков возражал нетерпеливым: "Сейчас ещё, пожалуй, рано". Как из порыва петерградских масс выросло полувосстание в июле, так и из нетерпения собственников выросло Корниловское восстание в августе. И как большевики увидели себя вынужденными стать на почву вооружённой демонстрации, собеспечить, если возможно, её успех и во всяком случае оградить её от разгрома, так как дети оказались вынуждены с теми же самыми целями стать на почву Карнеловского восстания. В этих пределах наблюдается удивительная симметрия. Но в рамках этой симметрии полная противоположность целей, методов и результатов. Она раскроется перед нами полностью в ходе событий. Страница 151. Государственные совещания в Москве. Если символ есть концентрированный образ, то революция самая великая мастерица символов, ибо все явления и отношения она преподносит в концентрированном виде. Дело только в том, что символика революции слишком грандиозна и плохо вмещается в рамки индивидуального творчества. Оттого так бедно художественное воспроизведение наиболее массивных драм человечества. Московское государственное совещание Закончилось заранее обеспеченным провалом. Оно ничего не создало, ничего не разрешило. Зато оно оставило историку неоценимый, хотя и негативный отпечаток революции, на котором свет выглядит тенью. Слабость пародирует как сила, жадность как бескорыстие, вероломство как высшая доблесть. Самая могущественная партия революции, которая уже через 10 недель должна была прийти к власти, оказалась оставлена за порогом совещания, как не заслуживающая внимания величина. Зато всерьёз принималась никому неведомая партия эволюционного социализма.